Глава сорок п я т а Вторник. т р и октября. Наше время. Дождь льет стеной. Полицейские в черной форме длинными цепочками прочесывают лес, освещая фонариками поверхность земли, а над верхушками деревьев взад и вперед мотается вертолет, направляя на них лучи световой пушки. Хес с коллегами работают скоро уже как 7 часов, и время перевалило за полночь. Трое руководителей поисковой операции разбили лес на 5 зон, каждую из которых обследует поисковая бригада с помощью фонарей «Меглайт» и служебных собак. Все выходы из леса парка поставили под контроль, как только Тулин и Хес обнаружили труп Анны Сайра л а с с н равно как и перекрыли многие выезды из Клампенборга. Полиция останавливает автомашины, и водителям приходится отвечать на некоторые вопросы, однако Хесс опасается, что все это напрасно. Они прибыли на место слишком поздно и все еще не могут наверстать упущенное. Дождь начался вскоре после их приезда и наверняка смыл все следы, будь то следы обуви или протекторов или любые другие, оставив у сыщиков ощущение, что орудовал здесь некий фантом, на стороне которого выступают боги погоды. Ему вспоминается труп Анны Сайр Лассен и маленькая фигурка у нее на плече, и он чувствует себя зрителем, мечущимся в поисках выхода из театра. будучи не в силах следить за разыгрывающимся у него на глазах наводящим ужас действом. В насквозь промокшей одежде он возвращается с северной опушки леса по одной из главных тропинок, отмеченной на карте руководителями поисковой операции. Покинувший свою цепочку, молодой полицейский справляет за деревом малую нужду, и Хес устраивает ему взбучку за то, что тот вышел за пределы зоны поиска следов. Парень возвращается на свое место, и Хесу становится неудобно за свою выходку. Он чувствует, что находится совсем не в форме. Тело не слушается его, мысли разбегаются. Да и то, давненько он сталкивался в последний раз с подобным делом, а если по-честному, так и вообще никогда не сталкивался. И лучше всего было бы для него сейчас сидеть тихо, мирно в своей убогой квартирке в Гааге, и смотреть футбол на плоском экране или лететь в какой-нибудь европейский город на очередное дурацкое задание, а не рыскать по лесу к северу от Копенгагена под проливным дождем, придавливающим всех к земле. Хес с возвращается на место убийства, где огромные прожекторы освещают живую изгородь, о бродящие среди деревьев одетые в белые спецы отбрасывают длинные тени. Несколько часов назад тело Анны Сайер-Лассен сняли с кустов и увезли в Институт судебно-медицинской экспертизы, но Хессу нужна Тулин. Она возвращается с западной оконечности леса, мокрые волосы у нее спутаны, и, закончив разговор по мобильному телефону, стирает рукой с лица грязь. Встретив вопросительный взгляд Хесса, качает головой, давая понять, что в западной части леса ничего не найдено. Но зато я только что поговорила с Генцем. Когда после обнаружения тела Анны с а й р л а с о н эксперты появились в лесу, Хесс отвел его в сторону и попросил сохранить каштанового человечка и сразу же отправить его в лабораторию, чтобы как можно скорее получить результаты исследования. Хесс смотрит на Тулин сквозь струи дождя и, не дожидаясь ответа на свой немой вопрос, по ее лицу догадывается, что показал анализ Генца.